Мы, одиночество стесняясь, от тоски. В какой-то момент случился парадокс. Евгений втушенко сначала оттепели, явно тяготевший к либералам, вдруг почувствовал холодок по отношению к себе со стороны некоторых либеральных редакторов и стал привечаем в изданиях, стоявших на охранительных позициях. Приведу такую историю. Весной 1959 года в литературную газету пришел новый главный редактор Сергей Сергеевич Смирнов, который первым после многих лет забвения поведал миру о героизме защитников Брестской крепости. Он сменил страшного ортодокса Всеволода Кочетова, не допускавшего в газете никакого прогресса. Обрадовавшись этому, евтушенко тоже принес в редакцию свое новое стихотворение разговор с революцией». поэт писал я заметил что не по возрасту в окружении вояческих дел разучился ходить по воздуху притяжение не одолел все что под ноги лезет мешается все не сводит меня к мелочам Мне не любится, не мечтается, не читается по ночам. Мной большие слова не сказаны. Я растерян, я очень в долгу. Мои руки нитками связаны, только их разорвать не могу. По задымленным шляхам копытами кони красных отрядов бьют. На обрыве перед бандитами комсомольцы «Триполя» поют. Умирать не хочется до смерти. Но поют и поют, а вдали голоса, Голоса краснодонские откликаются из-под земли. Мои руки к оружию рвутся, А ведь я, как они, молодой, И склоняется революция над горящей моей головой. Говорит мне простое и нужное, Собирайся, товарищ, в путь. Только ты не проси оружия, Ты оружие сам добудь. Я встаю, я выдержу, сдюжу я. Не сгибаюсь у всех на виду, безоружный иду за оружием, Без друзей за друзьями иду. Из тяжелого окружения, Всею юностью, всем собой, Пробиваюсь в большое сражение, Бой веду за право на бой. Неуютной тепленькой сырости, Не сгибающим спину годам, непостыдной тяжелой сытости революцию я не продам согласитесь даже по тем временам в этом стихотворении трудно было найти какую либо крамову тем не менее часть редколеги а именно заместитель главного редактора валерий косалапов редактор раздела русской литературы михаил алексеев и заведующий отделом борис леонтьев георгий гуля евгений рябчиков Убедили Смирнова отказаться от публикации. В архиве сохранился подписанный ответ секретарем издания Тертерианом протокол редколлегии Литгазеты от 26 марта 1959 года, в котором отмечено о стихах Евтушенко «Считать публикацию стихов «Разговор с революцией» нецелесообразной». Примерно тогда же Евгению Евтушенко завернули стихи в журнале «Юность». Правда, там отвергли не гражданскую, а любовную лирику. Причем вердикт вынес лично главный редактор журнала Валентин Катаев. Валентин Петрович, вспоминал бывший ответ секретарь «Юности» Леопольд Железнов, высоко ценил талант молодого поэта, но был требователен к нему, не прощал двусмысленности, фривольности. Так однажды Евгений Евтушенко принес нам довольно большую подборку стихов на интимные темы. Стихи эти Катайф вернул Евтушенко, сказав при этом, «Я вам вообще не советую печатать эти стихи где бы то ни было. Не обязательно интимные отношения тащить в поэзию». Евгений Евтушенко, улыбаясь, выслушал Катаева и отнес эти стихи в журнал «Октябрь», где они были напечатаны. Подборка эта подверглась строгой критике, наделала много шуму. О том, почему Евтушенко после молодежного, позволявшего себе многие вольности издания, из обратился к их антагонистам в «Октябрь», где всем заправляли спекулировавшие на деревенской теме графоманы, я еще расскажу. Тут важно не упустить другой момент. Дело в том, что к началу 1959 года в профильных отделах аппарата ЦК КПСС сформировалось стойко негативное отношение к Евтушенко. Такие высокопоставленные партийные чиновники, как Дмитрий Поликарпов, Николай Казьмин и Зоя Туманова, просто уже слышать не могли имя этого поэта. Подавая 30 апреля 1959 года секретарям ЦК КПСС очередную справку о современном состоянии советской литературы, заведующий отделом культуры ЦК Поликарпов, его заместитель Петров и инструктор Черноутсан особо отметили. В произведениях некоторых молодых авторов – проявлялись мотивы скептицизма, сенсационного обличительства. Особенно характерно это было для стихов Евтушенко, Рождественского, Ахмадулиной. В отделе культуры ЦК считали, что за фрондерство Евтушенко, Рождественского и Ахмадулиной отчасти должен был нести ответственность руководитель Союза советских писателей Алексей Сурков, который поощрял либеральные тенденции в творчестве молодежи, скептицизм юных дарований по отношению к некоторым литературным генералам. Сурков, подчеркивали партфункционеры, не принял всех зависящих от него мер для преодоления существующей разобщенности между ним и такими видными писателями, как Грибачев, Кочетов, Кожевников, Сафронов. В отношениях с этими писателями Товарищ Сурков не сумел подняться выше личных обид, к чему обязывало его положение первого секретаря правления Союза писателей СССР. Кстати, тогда же редакция Большой советской энциклопедии заканчивала разработку словника нового четырехтомного, разросшегося позднее до девятитомника, литературного энциклопедического словаря. Проект этого словника издатели весной 1959 года представили в отдел культуры ЦК. Изучив словник, партфункционеры ужаснулись. Они не нашли в нем многих видных охранителей, в частности Анисимова, Щербину, Рюрикова. В словарь с удивлением отметили 2 июля 1959 года в своем заключении Поликарпов и Черноуцан Включен молодой поэт Евтушенко, но нет талантливых писателей Владимира Федорова, прозаика из Белгорода, Бондарева, Бакланова. Похоже, либеральные редакторы, увидев, какой накат обрушился на Евтушенко со стороны нескольких отделов ЦК КПСС, решили взять паузу и на какое-то время отказались печатать поэта. Охранители же, наоборот, попытались использовать сложившуюся ситуацию в своих целях. В общем, за Евтушенко развернулась далеко не шуточная борьба. Не зная всех перипетий, бывший фронтовик Анатолий Абрамов, уже больше десяти лет преподававший советскую литературу в Воронежском университете, летом 1959 года решил написать о Евтушенко в журнале «Новый мир», «Небольшую статью». Благо, что журнал незадолго до этого вернулся к Твардовскому, которого он помнил еще по довоенной встрече в Московском институте истории, философии и литературы. Но Твардовский не разделил многие похвальные оценки Абрамова и предложил воронежскому исследователю переработать материал. «Дорогой товарищ Абрамов!» ответил 3 сентября 1959 года Твардовский. Прочел вашу заметку о Евтушенко. Она хороша по основной тональности, благожелательности к молодому способному поэту, но очень уж лаконично. Если уж браться за это дело, а взяться нужно, так следует с большей исчерпывающей полнотой обговорить все, а не в порядке затравки». Если бы вы сочли возможным поработать над заметкой в смысле ее расширения в объеме и в содержании, было бы очень хорошо. Твардовский высказал Абрамову ряд пожеланий. Он отметил. Первое. Нужно, пожалуй, иметь в виду не столько самого Евтушенко, сколько круги, читающие и превозносящие его. Обучить их кое-чему, открыть глаза на неглубокость, на необеспеченность тылов, в смысле биографии, серьезного знания большой народной жизни автора, на элементарное несовершенство формы, мастерства. Евтушенко, например, принадлежит смелое введение неточной рифмовки, хоть он и здесь не первооткрыватель, что расширяет возможность стиха, но часто это приводит к его крайности – когда он рифмует, например, не только кепко-кедры, но и, как говорится, Европу с гвоздем. Второе. Нужно сказать, что зря ему навязывают в критике всяческие страсти, идейно-порочные мотивы и так далее. Здесь все больше от молодости, от моды, от кокетства, от отсутствия зрелой думы, серьезной озабоченности жизненно важными вопросами. Третье. Не следует, по-нашему, в критике стихов Евтушенко опираться на пошловатую лирику Симоновского цикла «С тобой без тебя», которая, будто бы, по-вашему, выступая в грозной раме войны, становится по-особому сильными, проникающими глубоко в сердце. Об этих стихах Симонова очень хорошо писал в свое время покойный Александров. Владимир Борисович Келлер. Цена им известна, и переоценка вряд ли возможна когда-либо. Четвертое. Не нужно так свободно применять эпитеты «талантливый» и тому подобное в отношении данного автора. Талант – это прежде всего личность, а личности там как раз и не хватает. И дело не в данной личности Евтушенко, а в настроениях и влечениях кругов, о которых сказано выше. Эти круги – учащаяся молодежь, неплохие юноши и девушки, которые предпочитают утонченность и надлом Евтушенки, прямолинейности и идейной безупречности, скажем, Сафронова. Вот и хорошо бы растолковать, что хрен Редьки не слаще. Получение ответа от Вардовского совпало с выходом сентябрьского номера журнала «Октябрь». В нем фёдор Панферов напечатал сразу семь стихотворений Евтушенко. «Продавщица галстуков, нас в набитых трамваях болтает, что делает великую страну, ты спрашивала шепотом, карьера, гимн бездарности и одиночества». Но эта щедрость по отношению к молодому стихотворцу со стороны одного из главных проводников русской линии в литературе Разозлила руководителя отдела науки Школы культуры ЦК КПСС по РСФСР Николая Казмина и его верного клеврета Михаила Калядича. Еще не все подписчики получили номер «Октября» со стихами Евтушенко, а эти два искушенных партапарадчика подготовили новый донос – 18 сентября 1959 года Казьмин и Калядич сообщили в ЦК КПСС. В журнале «Октябрь» номер 9 за 1959 год опубликован ряд упаднических, пессимистических стихотворений поэта Евтушенко. А в отдельных случаях – двусмысленных. «Жизнь советских людей, которые в небеса запускают ракеты, потрясая сердца и умы». Изображается в этих стихотворениях как одна маята, как суета, как разнообразные формы суеты и страданий. «Тебя, Россия, сделали великою великие страдания твои», — пишет Евтушенко. Упаднические настроения поэта особенно отчетливо выражены в стихотворении «Одиночество». «Мы, одиночество стесняясь, от тоски Бросаемся в какие-то компании. И дружб никчемных обязательства кабальные преследуют до гробовой доски. Компании нелепо образуются. В одних все пьют да пьют, не образумятся. В других все заняты лишь тряпками и девками. А в-третьих, вроде спорами идейными, но приглядишься, те же в них черты. Разнообразны формы суеты. То та, то это шумная компания. Из скольких я успел удрать, не счесть. Уже как будто в новом был капкане я, но вырвался, на нем оставив шерсть. Я вырвался. Ты впереди, пустынная свобода. Но на черта ты нужна. Ты милая, но ты же и постылая как нелюбимая и верная жена. Стихотворения Евтушенко проникнуты мотивами худших образцов декадентской литературы. В них принижается достоинство женщины. Приводим одно из таких стихотворений полностью. «Ты спрашивала шепотом, А что потом? А что потом? Постель была расстелена, И ты была расстелена? Ну вот идешь по огороду, Несешь красиво голову, надменность рыжей челочки и каблучки-иголочки. В твоих глазах насмешливость, и в них приказ не смешивать тебя сейчас с той самую, раздетую и слабую. Но это дело зряшное. Ты для меня вчерашняя, стыдящаяся, жалкая, как в лихорадке жаркая». «А как себя поставишь ты? И как считать заставишь ты, что там другая женщина лежала жалко, жертвенно и спрашивала шепотом? А что потом? А что потом?» Публикация в журнале «Октябрь» стихов Евтушенко после неоднократной критики подобных произведений поэта является следствием непонимания редакции, что консолидация всех сил в литературе может быть только на принципиальной основе, а не за счет уступок талантливости того или иного писателя. Редакция журнала, публикуя неразборчиво стихотворение Евтушенко, не помогает молодому поэту осознать и исправить допущенные им ошибки. В беседе с главным редактором журнала Октябрь товарищем Панферовым до выхода в свет девятого номера журнала обращалось внимание на неправильную публикацию в журнале ряда материалов, например, рассказа Казакова Отщепенец, 1950 год, номер 7. На необходимость поднятия требовательности к публикуемым материалам Однако редакция не прислушалась к этим советам. Полагали бы необходимым указать редакции журнала «Октябрь» на ее неразборчивость в отборе материала для печатания и выступить со статьей, в которой подвергнуть критике стихотворения Евтушенко, опубликованной в девятом номере журнала «Октябрь» за 1959 год. На этот раз записка Казмина и Калядича, попала не к Петру Поспелову, а сразу к Михаилу Суслову, который перенаправил ее в отдел культуры ЦК Поликарпову. Не дожидаясь реакции партийного руководства, трусливые редакторы поспешили осудить неугомонного поэта. Первым по евтушенко врезал Андрей Турков, напечатавший 20 сентября 1959 года в «Комсомольской правде» критическую заметку «в погоне за дешевым успехом». Это потом Турков превратился якобы в стойкого новомирца и защитника Твардовского, а в пятидесятые годы он умел и Бабаевскому потрафить, и либералов легнуть Проработав год с небольшим с Александром Макаровым в журнале «Молодая гвардия», критик вынес... «Из вынужденной отставки шефа лишь один урок. Чтобы уцелеть, надо служить и нашим, и вашим». Свою лепту в осуждение Евтушенко внесла и газета «Литература и жизнь», поместившая в номере за 23 сентября 1959 года. Анонимную заметку напечатали, а что потом? «А как поступили с запиской Казмина и Калядича в ЦК?» Да никак. Поликарпову сильно не нравилась активность его коллег из отдела науки школы культуры. Его раздражало, что Казьмин только сигнализировал, а принимать решение должен был он. Но постоянно ссориться с писателями, да еще по пустякам, Поликарпов не хотел. В то же время прямо одернуть Казьмина он тоже боялся. Вроде оба занимали равнозначные должности». В итоге Поликарпов всё спихнул на заведующего сектором Игоря Черноуцана, который слыл еще тем интриганом. Вот приком и волки были сыты, и овцы целы. Он умел со всеми ладить. Черноуцан не подвел Поликарпова. 9 октября 1959 года он дал на записку Казмина и Калядича следующую справку. ЦК КПСС. Стихи Евтушенко были подвергнуты критике в печати «Комсомольская правда. Литература и жизнь». С ним будет проведена беседа в секции поэтов Московского отделения Союза писателей. В общем, черноуцан все спустил на тормозах. Но уже через две недели, 22 октября, Евтушенко оказался причастен к новому скандалу. На этот раз он, по мнению партийных функционеров, Неправильно повел себя на встрече молодых художников, придерживавшихся якобы формалистических тенденций с писателями. 24 октября 1959 года заведующий отделом ЦК Дмитрий Поликарпов и инструктор ЦК Владимир Баскаков доложили, что, во-первых, Центральный дом литераторов распахнул свои двери не перед теми художниками, поддержав, в частности, Васильева, Биргера, Андронова, и позволил организовать выставку, которая носила якобы тенденциозный характер. Во-вторых, были приглашены и не те писатели. На встречу с художниками, отмечалось в справке партфункционеров, пришли Алигер, Кирсанов, Каверин, Всеволод Иванов, Слуцкий, Штейн, Евтушенко. Литераторы, которые обычно очень редко принимают участие в мероприятиях Московской писательской организации. В то же время среди участников встречи не было членов руководства Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР и Московской писательской организации, а также видных писателей коммунистов и критиков, которые бы могли задать верный тон дискуссии, поэтому... Обсуждение работ молодых художников носило однобокий характер и прошло на низком уровне. Партапаратчиков возмутили речи писателей, особенно Бориса Слуцкого и Евгения Евтушенко. Евтушенко с одобрением привел слова одного американского поэта, который якобы заявил, что в Советском Союзе техника находится на уровне спутника, а изобразительное искусство на уровне телеги. Евтушенко говорил о тяжелом материальном положении молодых художников, призвал литераторов оказать им материальную и моральную поддержку. Записка Поликарпова и Баскакова в тот же день легла на стол с секретариацией ККПСС Екатерины Фурцевой. Однако эта дама тогда еще благоволила к Евтушенко, поэтому она никого тогда наказывать не стала. Правда, чуть позже за проведенную встречу молодых художников с писателями влетела директору ЦДЛ Петрову. Ему 2 декабря 1959 года было указано на допущенную ошибку на заседании секретариата Московского горкома КПСС. Но, повторю, самого Евтушенко за вольнодумство никуда не вызывали, и никто его официально не ругал. Как потом выяснилось, два заведующих отделами ЦК, Дмитрий Поликарпов и Николай козьмин решили по старой привычке расправиться с надоевшим им стихотворцем чужими руками. Для этого они воспользовались назначенной на декабрь 1959 года Всероссийской конференцией «Поэт и современность». Накануне конференции «Близкий к власти» Сергей норовчатов провел артподготовку, выступив в газете «Литература и жизнь» со статьей против радиоловых стихов. Бывший фронтовик, много лет после войны не просыхавший, вспомнил о нравственности и заклеймил Евтушенко за пристрастие к постельной поэзии. Процитировав опубликованные в октябре стихотворения Евтушенко Ты спрашивала шепотом. Он обвинил молодого поэта в махровой пошлости. Торжествующая мелкая пошлятина, негодовал Наровчатов. Шествует на микропорке по поэзии. Приведенные строки способны привести в отчаяние любого рецензента. В них есть внешние признаки поэзии. Голой рукой их как будто не возьмешь. Но ведь король голенький. Беда его в том, что он не замечает грань, отделяющую юность от зрелости. Ему 25 лет, он не мальчик и становится просто смешным в своей позе выразителя настроения молодежи. У авторов радиоловых стихотворений нет для этого никаких данных. Литература и жизнь, 1959 год, 9 декабря. Сама конференция открылась 10 декабря в Ленинграде. Вступительное слово произнес председатель Союза писателей России Леонид Соболев. Он даже не стал скрывать цели форума. Его сильно задело, что Запад замечал у нас только четырех молодых поэтов. Евтушенко, Вознесенского, Рождественского и Ахмадулину. И в упор не видел советский генералитет в лице Прокофьева, Дудина или Ашанина. Даже Твардовский не был для Европы великим поэтом. Главный доклад на конференции по поручению власти сделал Лев Ашанин. Этот поэт всегда отличался гибкостью и умел угождать верхам. Он и на этот раз не подвел своих покровителей, заклеймив Евтушенко позором. но ну, а потом в хор хулителей включились Прокофьев, Дудин и прочие официальные стихотворцы – «Евгений Евтушенко», — заявил Прокофьев, — «наш московский проказник», — ему вторил Василий Фёдоров: — «мальчик весь в бантиках». В конце первого дня конференции кто-то, устав от гнобежа Евтушенко, прислал в президиум записку, предложив дать премию в 173 рубля тому, кто ни разу не назовет имени крамольного поэта. Только после этого ведущий мероприятия дал слово в защиту Евтушенко Павлу Антокольскому. Да потом еще за молодого стихотворца вступился Борис Слуцкий. «Так с поэтами не разговаривают», — категорично заявил Слуцкий.